38. -й. Рождение божественных обезьян. Некогда Брахма восседал в одиночестве на троне в своем чертоге на вершине горы Меру, погруженный в благочестивые размышления. И так глубоко сосредоточен он был в своих Божественных думах, что от напряжения слезы выступили у него на глазах. И не успел он смахнуть слезу рукой на землю, как из нее возникла обезьяна. Брахма сказал явившемуся перед ним существу, ступай в тот близлежащий лес на вершине меру, посещаемый небожителями, живи там, питаясь плодами, листьями и кореньями, плодись и размножайся, и будь всегда вблизи меня, дитя мое. И он нарек того прародителя обезьян Рикшараджа, Рикшараджа поклонился до земли великому Брахме и молвил: О, Творец Вселенной, я исполню все твои веления, и я никогда не отступлю от них, верь мне! И он ушел в указанный ему лес, изобилующий сладкими кореньями и плодами. Там он прожил многие годы, следуя велениям Брахмы. Только потомства не было у него, лишенного супруги. Но вот однажды. Скитаясь по тому лесу, Рикшараджа, томимой жаждой, набрел на озеро полное чистой прозрачной воды. Наклонившись, чтобы напиться, Рикшараджа увидел в воде свое отражение. При виде обезьяны, глядящей на него из воды, он пришел в ярость. — Я сокрушу эту тварь, враждебно взирающую на меня! — вскричал Рикшараджа и прыгнул в озеро. Никого не обнаружив в воде, он вылез обратно на берег, но вылез он из того озера уже другим существом. Он прыгнул в воду самцом, а вышел оттуда самкой-красавицей, чарующей взоры и сердца, со стройным станом, черными бровями и вьющимися локонами, с высокой упругой грудью и широкими округлыми бедрами. Вся окрестность лесная озарилась ее красотою, волнующий душу, и от нее нельзя было отвести глаз. В ту пору проходил той дорогой Индра, повелитель богов, возвращавшийся в свой чертог после поклонения Брахме. И тем же путем в то же самое время шествовал Сурья блистательный бог Солнца. В один и тот же миг оба узрели красавицу на берегу лесного озера, и в сердцах обоих. Родилась страсть, твердость мысли их поколебалась, и они оба устремились к ней. И от обоих богов она родила тотчас же двоих могучих сыновей. Сын Индры родился у нее из волос, и потому он получил имя Валин, волосатый. Сын же Сурьи появился у нее из шеи, и он был назван Сугрива, прекрасно гривый. И как только Индра и Сурья покинули тот лес и вознеслись на небо, Рикшараджа снова обрел свою мужскую природу, а сыновья его, для которых он был и отцом, и матерью, выросли и стали могущественными и отважными обезьянными вождями. Рикшараджа явился с ними к Брахме, и тот, довольный обезьянным потомством, радушно принял их и обласкал. Он подарил им прекрасный город Кишкентху, воздвигнутый по его велению в южной стране божественным зодчим Вишвакарманом. В том городе поселились тысячи обезьян, и царем их Брахма поставил Рикшараджу.